«А что?» — согласилась Елена. «Заодно и посмотрю, как работает мой редактор отдела расследований. Какие вопросы и как задает?» «Очень прошу отвечать искренне и откровенно. Это важно, так как откровенность — лучший путь к истине». «А что вы хотели бы узнать?» — полюбопытствовала Елена, втягиваясь в игру. «Вас?» Попробую ответить на ваши вопросы, господин расследователь. Отдел расследований значит расследователь. Страхов включил диктофон. Согласны ли вы говорить правду, только правду и одну лишь правду? Правду и только правду, эхом откликнулась Елена. Ну что ж, интервью так интервью. И его начало предполагает стандартные вопросы. «Ваша фамилия, имя, отчество, возраст?» «Елена Евгеньевна Марьева». «Мне уже немало, 35. Однако я не грущу, это всего лишь половина жизни». «Ваша профессия?» «Журналистка. Должность – главный редактор московских известий». «Любопытно, а как вы стали главным редактором такой большой газеты?» А в журналистских кругах ходят разные слухи. Но в основе своей они правдивые. Четыре года назад один влиятельный человек решил, что я должна стать главным редактором именно этой газеты. И были приняты соответствующие решения. Ему нужна была газета, а уже потом я. Но ведь у московских «Известий» был главный редактор если я не ошибаюсь, Геннадий Николаевич Лоскутов. Он прошел со своей газетой 93-й год, твердо выступал за демократов. В чем-то и где-то он ошибся, поставил не на тех людей, и его решили убрать. «Вы так откровенно об этом говорите, Елена Евгеньевна, что становится немного не по себе» а я обещала говорить правду. Итак, официально вас назначили, но... Но редакционный коллектив вступил за зал Меня не приняли. Просто не пустили дальше приемной. И тогда... Мой покровитель — решительный человек. Он прислал вместе со мной двух автоматчиков из своей охраны. Да такого не может быть. Так было. Автоматчики изгнали Лоскутова из кабинета. Я заняла его кресло. Как в этих бананово-лимонных странах? Вы пришли к власти на штыках? Ну, Если быть точной, при поддержке более современного оружия автоматов Калашникова. И каким был ваш первый шаг? Я в тот же день собрала редколлегию. Объявила, что вся она уволена, а членами редколлегии и редакторами отделов назначаются. Знаете, Страхов, кого я назначила на высшие должности в редакции? Рядовых корреспондентов и спецкоров. Они и загрызли насмерть своих постаревших и растерявшихся шефов. Лихо. А молодые волки не знают жалости. Я пробудила в них жажду крови. А остальное — дело техники. А как сложилась судьба Лоскутова? Он спился. Вам его не жаль? Большая журналистика, как и политика не должны размениваться на жалость и прочие сантименты. А мужикам надлежит быть сильными. Вы — стерва, госпожа Марева. И не особенно скрываю это. — Погоди, Ленка, мне надо выпить. — Выпить мне надо. От твоих откровений голова пошла кругом. Страхов вспомнил, что он выключил диктофон, налил себе водку, не в рюмку, а в фужер, и осушил его, даже не почувствовал крепости чертова зелья. — Итак, продолжим. Ваш высокий покровитель... Он был вашим любовником? Он был большим, прямо огромным демократом.